Она издалека видела, как оба они опустились на колени. Сначала Родриго, потом Альвар. Стоящий рядом Аммар мягко произнес. Сейчас он стал министром. И когда она быстро взглянула на него, прибавил. Так лучше для них обоих. Для Родриго и короля. Ему следовало быть министром все эти годы. Она взяла его за руку. За ними плыл дым. Хотя почти все костры погасли, Хусарь был с ее родителями и двумя детьми, которых они спасли из квартала киндатов. Королева Вальеда пришла к ним. Она сказала, что из Хака его семья ее гости и останутся ими так долго, как пожелают. Она вела себя любезно и приветливо, но было очевидно, по крайней мере для Джаны что королева Инесс никогда раньше не встречалась и не разговаривала с киндатами и не совсем понимает, как себя вести. Возможно, это не должно было ее беспокоить, но сегодня беспокоило. Джоанне хотелось спросить у Инессы из Вальеда, нет ли поблизости пухлых младенцев, которых можно приготовить на завтрак киндатам. Но в этот вечер погибло слишком много детей» и у Джаны не осталось сил на подлинный гнев. Она очень устала. Она понимала, что этим гостеприимством они обязаны Бернару Диньига, лекарю из крепостей Тагры. Кажется, он спас жизнь королевы, применив знания, полученные из работы Схака. Он признался Джиане, что выучил языки ашаритов и киндатов много лет назад. Нельзя было отрицать, что этот худой человек с печальным лицом – хороший лекарь. «А почему бы ему не быть им?» – подумала Джиана. «Если он не поленился учиться у нас». Несправедливая мысль, но сегодня Джиана не слишком старалась быть справедливой. Диньиго вызвался первым дежурить у постели сына Родриго. Мать и брат Диего тоже остались с ним. В присутствии Джаны не было необходимости. Лекари из Вальеда занимались горсткой тех, кто выжил после нападения. Всего горстка. Остальные погибли, зверски зарубленные. «Они пришли из пустыни», — вспомнила Джиана, глядя на изрубленные тела, вдыхая запах обугленной человеческой плоти. Слова ее отца сказанные давным-давно. «Если ты сможешь понять...» «Звездно рожденных Ашара». «Кто мои враги?» спросила Джиана вслух, оглядывая деревню. Наверное, что-то такое было в ее голосе, намек на возможность потерять самообладание. Аммар молча обнял ее рукой за плечи и повел прочь. Они обошли Арвилью по периметру, но Джиана, не в силах успокоиться, все время ловила себя на том, что одновременно оглядывается на угасающие костры и вспоминает их. Кто мои враги? Жители Физаны, здешние мувардийцы, солдаты священной армии Джада, которые учинили погром в Саренике, вальетцы, которые сожгли эту деревню прошлым летом. Ей хотелось плакать, но она боялась позволить себе это. У Аммара на одной руке была рана. И Джана осмотрела ее при свете факелов. Ничего серьезного. Он так и говорил, но ей необходимо было увидеть самой. Она отвела его к реке, промыла и перевязала рану, чтобы хоть чем-то заняться. Стоя на коленях, она окунула кусок ткани в холодную воду и вымыла лицо, глядя вниз на дрожащую на поверхности Тавараса дорожку лунного света. Глубоко вдохнула ночной воздух. Они пошли дальше, вдоль ограды, на север. И там увидели короля Рамира вместе с Родриго и Альваром на лугу среди травы. За ними простиралась темная бескрайняя пустота. Джианна увидела, как Родриго скрестил на груди руки и крепко прижал их к себе. Было уже очень поздно. Дул ночной ветер. Куда бы не дул ветер. Потом они увидели, как Родриго и Альвар встали на колени перед королем, а затем поднялись. «Кто мои враги?» — через какое-то время спросила Джиана. «Это мои враги, я надеюсь», — сказал Амар. «А твои кто?» «Очень скоро мы узнаем об этом больше, любимая. Смотри и слушай. Вероятно, скоро я получу выгодное предложение». Теперь его голос звучал холодно, но она знала, что это самозащита. Вероятно, она лучше любого другого человека в мире чувствовала то, что связала Амара Ибн Хайрана и Родриго Бельмонта друг с другом, хоть это и казалось невероятным. Теперь Джиану охватило предчувствие разлуки. Сегодня ночью наступало завершение. И из-за этого ей тоже хотелось плакать. Они ждали. Трое мужчин прошли по темной траве и приблизились к ним у ворот. Она увидела, что Альвар тоже ранен. У него на плече запеклась кровь. Ни слова не говоря, Джиана подошла к нему и начала осторожно оттягивать свободную ткань сорочки, чтобы открыть находящуюся под ней рану. Он взглянул на Джиану, потом отвел глаза и стоял тихо, пока она осматривала его плечо. «Амар!» — Я надеялся отыскать тебя, — тихо произнес Родриго. — У тебя найдется минута для разговора. Он говорил на языке эспираньи. — Для тебя всегда. — Серьезно ответил Ибн Хайран на том же языке. — Король Вальеда оказал мне честь, попросив стать его министром. Джана посмотрела на него. Амар наклонил голову. — Ты тоже оказал ему честь, если согласился? — Я согласился. Аммар тонко улыбнулся. «Бадир Рогосский будет огорчен». «Представляю себе. К сожалению, я намереваюсь дать ему еще больший повод для огорчения». «Каким образом?» «Это похоже на танец», — подумала Джиана. «Этот официальный тон гораздо больше маскирует истину, чем слова». Она стояла рядом с юным Альваром, слушала и перестала даже притворяться, что осматривает его плечо. Все равно было слишком темно. «Полагаю, что обладаю достаточными полномочиями, чтобы сделать тебе предложение от имени короля Вальеда». «Он был прав», — подумала Джана. «Откуда Амар так точно это знал? На этот вопрос нельзя ответить, разве что вспомнить, кем и чем он был, кем они оба были». В ветре с севера она ощущала, как что-то быстро близится к концу. Аммар ответил. «Меня всегда интересуют предложения, а твои предложения всегда интригующие». Родриго заколебался, подыскивая слова. «Пока мы стоим здесь, король Руэнды Санчес скачет в Солос вдоль реки, а армия Холонье приближается к Рогозе». «А, Холонье выступила. «Королева Фруэла едет, чтобы отомстить за своего погибшего капитана?» При этих словах король Рамира криво усмехнулся. «Нечто в этом роде!» Без улыбки ответил Родриго. «За все эти годы погибло очень много капитанов». «Увы, это правда. Война питается сердцами храбрецов, подобно дикому псу». «Я знаю эти слова!» Внезапно произнес король Вальеда. Их написал Ибн Хайран из Аль-Джейса. Амар повернулся к нему, и Джана поняла, что он удивлен, как бы не старался это скрыть. «К вашим услугам, государь, эта строчка лучше звучит на шарицком». Теперь пришла очередь короля выказать удивление. Он метнул взгляд на Родриго, потом снова посмотрел на Амара. «Я не имел...» «Это вы?» Он снова повернулся к Родриго, высоко подняв брови. Родриго хладнокровно сказал. «Мы одновременно оказались в ссылке в Рагозе в прошлом году и с тех пор стали соратниками. Он приехал сюда, несмотря на то, что ему грозит смерть за появление на земле Картады, чтобы вызволить из Физаны Исхака Бен Йонанона и его жену. Джианна Бет Исхак, которая стоит здесь», «Лекарь моего отряда, Ибн Хайран, был бы убит мувардийцами, если бы они узнали, что он находится в городе». Осмелюсь предположить, что взаимной любви там нет. Пробормотал король Рамира. Он был высоким, красивым мужчиной. И еще он узнал строчку из поэмы Аммара. «А здесь?» — спросил он. «Я пытаюсь это выяснить», — сказал Родриго. Амар, мы всегда думали, что если эта армия и две другие двинутся на юг, Язир Ибн-Кариф, вероятно, появится на полуострове к концу лета или следующей весной. Аль-Рассану, каким он был прежде, приходит конец». «С грустью признаю это», — услышала Джана тихие слова человека, которого любила. «Скажи мне, кто вспомнит сады Альфонсины в будущем?» или слоновую кость в храмах Рагозы. «На это у меня нет ответа», — сказал Родриго. «Возможно, ты поможешь нам всем вспомнить, я не знаю. У меня более насущные заботы. Король сообщил мне, что эта компания должна стать захватнической войной Вальеда, а не священной войной, хотя с нами едут клирики, и все может выглядеть иначе». «О, прекрасно!» Слишком весело ответил Амар. Означает ли это, что только тех, кто будет оказывать вам сопротивление, станут прибивать гвоздями к столбам или сжигать живьем, пока клирики будут петь гимны Джаду? Нечто в этом роде, — ровным голосом подтвердил Родриго. Аль-Малик Картацкий уже покойник. Тихо вставил король Рамира за то, что он пытался сделать с королевой. И мувардийцам, когда мы их найдем, не стоит надеяться на мою жалость, особенно после сегодняшней ночи. Но мое сердце не расположено к бойне, не ради нее самой, не ради удовольствия священников. А — -а", произнес Амар самым насмешливым тоном. — Мягкое завоевание. Садники джада машут руками веселым ашаридским фермерам, проезжая мимо. «И чтобы ваши храбрые солдаты были довольны...» «Что? Зарубите на ходу несколько киндатов. и их «Их-то никому не будет жалко, правда?» Родриго не захотел клюнуть на эту приманку. «Это война, Амар. Мы уже не дети. Есть Ашар, есть Джад, и будут твориться отвратительные вещи. После нескольких сотен лет, в то время как другая армия плывет в Сарию, будут вещи даже хуже». «Интересно, что может быть хуже отвратительных вещей?» «Ты не это имеешь в виду», — сказал Родриго. «Но у меня есть частичный ответ. Хуже — это когда то небольшое пространство, которое еще осталось, чтобы люди могли перемещаться взад и вперед между мирами, исчезнет, потому что эти миры утонут в ненависти. Это еще может случиться с нами». Он заколебался. И, вероятно, случится, Амар. У меня не больше иллюзий, чем у тебя. Не будет веселых фермеров там, где пройдет эта армия. Мы будем завоевывать, если сможем, и делать то, что должны. А потом попытаемся править здесь, как халифы и властители городов правили джадитами и кендатами среди вас. — Как это... прагматично с вашей стороны, — ответил Аммар с ледяной улыбкой. Джиана видела, что он рассердился и не пытается это скрыть. Родриго тоже это видел. Он сказал. «Ты считаешь, что мы — подходящая мишень для твоих чувств в данный момент?» «Подходящая, за неимением лучшей». «Чего бы ты от меня хотел?» — внезапно воскликнул Родриго. В наступившей тишине Джиану... Как когда-то в Рогозе охватило чувство, что для двоих мужчин, которые сейчас в упор смотрели друг на друга, больше никого на свете не существовало в это короткое мгновение. Это мгновение пришло, ненадолго задержалось, а затем ушло. Джиане показалось, что она увидела, как это произошло, как что-то умчалось от этих двоих людей быстрее, чем любые кони, и исчезло во тьме чтобы я от тебя хотел, голос мара смягчился. Теперь он заговорил по-ашарицке, наверное невозможного. Поезжай домой, разводи лошадей, воспитывай сыновей, люби жену. Он повернулся к королю Вальеда. Превратите свою страну всю изпиранию, если сможете ее объединить, в землю, которая понимает не только войну и праведную набожность. Отведите в своей жизни место для большего, чем боевые песни для поднятия духа солдат. Научите ваш народ понимать сады, необходимость фонтанов, музыку. Пронесся порыв ветра. Ибн Хайран покачал головой. — Простите меня, я веду себя очень глупо. Я устал, и понимаю, что вы тоже устали. Те известия, которые вы мне сообщили, не совсем неожиданны, но они действительно означают гибель того, что я, что мне было дорого. Я это знаю. Голос Родриго был твердым, как скала. Я бы хотел, чтобы ты помог сохранить в живых частицу Аль-Рассана. Я сказал, что у меня есть предложение. «Если король не будет возражать, я бы предложил тебе определенные должности в Аль-Рассане, а потом разделенный со мной пост министра Вальеда». Джиана услышала, как потрясенно ахнул Альварда Пелина, и увидела, что король сделал невольный жест. Родриго только что предложил отдать половину своей власти Ашариту. Аммар тихо рассмеялся. Он посмотрел на короля, потом снова на Родриго. «Тебе нравится удивлять людей, правда?» «А я-то считал это своим грехом». И снова Родриго не улыбнулся. «Мне это кажется достаточно простым. У нас слишком мало людей, чтобы захватить и заселить Аль-Рассан. Нам нужны звезднорожденные, киндаты, которые останутся здесь». Будут обрабатывать землю, вести дела, платить налоги. Возможно, когда-нибудь они станут джадитами, так же, как наши люди многие века обращались к Ашару. Если наш поход будет успешным, мы окажемся очень немногочисленным народом в очень обширной стране. Чтобы сыновья и дочери Ашара оставались спокойными и хорошо управляемыми, нам нужен человек их собственной веры. «Позднее нам понадобится очень много таких людей. Но в данный момент есть только один человек, которому я могу доверить столь большую власть, и который может установить такое равновесие. И этот человек — ты. Ты поможешь нам управлять Аль-Рассаном, той его частью, которая станет нашей». Амар снова повернулся к королю. «Он красноречив, когда хочет, не так ли? Он вас убедил?» В его голосе снова звучала резкая ирония. «Вам это кажется достаточно простым?» Кони мчались прочь в ночную тьму. Джиана почти воочию видела их. Таким живым был для нее этот образ. Гривы развивались на ветру от быстрой скачки под лунами и проносящимися тучами. «Он меня удивил», — осторожно произнес король Рамира. Но не больше, чем я удивился, обнаружив вас в моем лагере. Да, сэр Родриго излагает простые истины, и я способен их расслышать, как и любой другой, надеюсь. Что касается меня, то я тоже предпочитаю изящный дворец или часовню тем, которые просто защищают от дождя и ветра. Я сознаю, чем был Аль-Рассан. Я читал ваши стихи и стихи других здешних поэтов. Среди нас есть те, кто, возможно, надеется на костры из плоти во время нашего движения на юг. Я бы предпочел не оправдать их ожиданий». «А ваш брат? А ваш дядя?» Губы короля Рамира снова скривились в усмешке. «Я бы предпочел, — пробормотал он, — не оправдать и их ожиданий тоже». Аммар громко расхохотался. И снова Родриго не улыбнулся. Полностью владея собой, он ждал ответа, как поняла Джоанна. И он этого хотел. Ей казалось, что она это тоже поняла. Его сын чуть не умер сегодня ночью и еще мог умереть. Родриго Бельмонта не хотел пережить еще одну потерю. Смех Мара замер. Неожиданно он взглянул на нее. Она смотрела ему прямо в глаза – но при лунном свете трудно было определить их выражение. Он снова повернулся к Родриго. «Я не могу», — решительным тоном произнес он. Мысленным взором Джиана видела, что кони исчезли, скрылись из виду. «Это будут мувардийцы», — быстро проговорил Родриго. «Ты это знаешь, Амар. Рогоза не сможет устоять даже против Холоньи, потому что половина ее войск... «Состоит из наемников джадитов. Когда верховный клирик появится у ее стен и заговорит о священной войне...» «Я это знаю. Афизаана не выдержит нашей осады. Это ты тоже знаешь. Она падет еще до конца лета». «Я знаю этот город». Тихим голосом вставил король Рамира. «Я там жил в молодости, в ссылке, и сделал кое-какие наблюдения». Если оборонительные укрепления не сильно изменились, я считаю, что смогу взять Физану даже с ее новым гарнизоном». «Это возможно». Родриго продолжал с отчаянием в голосе. «А затем Язир и Галиб переправятся через пролив, чтобы встретить нас. аль расан будет принадлежать или им, или нам, Амар. Клянусь твоим и моим богом, ты должен это понимать». «Картада, Рогоза, твои воспоминания о Силвеносе, их уже невозможно спасти. Даже ты не сможешь сплесать этот танец среди костров. И, несомненно, несомненно, Амар, ты понимаешь, я должен попытаться». «Что? Родриго, я должен попытаться сплесать этот танец». Родриго замолчал, тяжело дыша, словно конь, которого остановили слишком резко. «Ваша вера так много значит для вас». Голос короля Рамира звучал задумчиво. Я слышал другие рассказы. «Она значит так много, что вы готовы служить воинам пустыни, зная об их обычаях и о том, что они принесут вашей земле». «Моя вера». «Я бы выразился иначе, государь. Я бы сказал «моя история». «Не только Аль-Рассан, но и Амуз, Сария, а шар в пустыне нашей Родины под звездами. Наши мудрецы, наши певцы, халифы восточного мира!» Аммар пожал плечами. «Мувардийцы — они часть всего этого. У каждого народа есть свои фанатики. Они приходят, меняются, снова приходят в новом обличье. Простите меня за эти слова». Но если королем Вальеда может быть столь рассудительный человек, как вы, потомок королевы Васки, дославится славится ее имя, мне ли отрицать возможность того, что подобная благодать не зайдет на одного из сыновей песков? Возможно, это произойдет среди соблазнительных фонтанов и струящихся рек Альрасана. рассана Ты предпочитаешь их. Джана услышала горечь в голосе Родриго. Амар взглянул на него. «В качестве соратников? Друзей? Разве я безумен? Родриго, я похож на безумного!» Он покачал головой. «Но мувардийцы, какие они? Точно такие же, какой была королева Васка, каким до сих пор остается большинство людей у тебя на севере. Набожные, убежденные, не умеющие прощать, страшащиеся всего, что выходит за рамки их понимания мира. Племена пустыни не знают цивилизации. Согласен. Но признаюсь, что нахожу мало ценного и в городах Испираньи. Пустыня — суровое место. Даже более суровое, чем ваши северные земли зимой. Видит Ашар, у меня нет духовного родства с мувардийцами. Но еще меньше у меня общего с теми, кто совершает паломничество на остров Васки, проделав весь путь на коленях». Предпочитаю ли я общество племен пустыни? Опять-таки, если выразиться несколько иначе и потом оставить эту тему, Родриго, то мои последние слова, пока мы не поссорились, будут такими. Наверное, если Аль-Рассану суждено погибнуть, то я предпочел бы пасти верблюдов в Маджрите, чем стать пастухом в Аспиранье. «Нет! Это не может быть последним словом, Амар!» Родриго отчаянно замотал головой. «Как я могу позволить тебе уехать к ним? Ты знаешь, что они с тобой сделают?» Аммар снова улыбнулся, на этот раз смущенно. «Что они сделают? Отберут у меня бумагу и чернила. Для начала Аль-Малик II почти наверняка назначит меня каидом армии Картады». Полагаю, Галиб, Ибн-Кариф и я однажды разойдемся во мнениях по вопросу о том, кто командует нашими объединенными силами, и я вежливо уступлю ему. Я знаю из надежных источников, что он носит на шее ремешок, сплетенный из крайней плоти тех, кто ему не уступил. Улыбка Аммара погасла. Что будет после, я не знаю. Может дойти и до выпаса верблюдов. «Оставь это, Родриго, пожалуйста». Он помолчал. «Однако встает вопрос о Джане. «Нет никакого вопроса». Она ожидала этого и была готова. Четверо мужчин повернулись к ней. Амар, если я могу быть уверен, что мои родители в безопасности с Родриго и королем, тогда, боюсь, ты вынужден будешь позволить мне поехать с тобой» или я убью тебя еще до того, как ты покинешь этот лагерь». Она увидела, как Родриго Бельмонте улыбнулся в первый раз за эту ночь, и знакомое выражение смягчило его лицо. «Вот как! Значит, ты познакомилась с моей женой!» Джианна повернулась к нему. «Да, госпожа Миранда оказалась именно такой красивой и любезной, какой ее описывали другие». — Она позволила бы тебе оставить ее при подобных обстоятельствах, сэр Родриго? — Это не то же, — быстро начал Аммар. — Это то же самое. Почти никакой разницы. Резко перебила Джиана. Она боялась, что усталость снова заставит ее расплакаться, а ей этого совсем не хотелось. — Послушайте, — произнес король Вальеда. — Я сожалею, что вынужден вмешаться в разговор о делах сердечных, «Но мне нужно знать, почему мне следует позволить человеку, который сам провозгласил себя будущим каидом моих врагов, уехать». У Джаны пересохло в горле. Сердце ее глухо забилось. Об этом она не подумала. «Вы должны позволить ему уехать», — тихо ответил Родриго. Король метнул в него острый взгляд, и Джиана заметила, что он старается сдержаться. То, что он только что сказал, привело ее в ужас. По правде говоря, учитывая начавшуюся войну, она не видела причин, по которым королю стоило бы отпустить их. У Амара был шанс. Он получил потрясающее предложение, а сейчас... «Должен?» — спросил Рамира Вальецкий. «Мне никогда не нравилось это слово, сэр Родриго». «Государь, простите!» Хладнокровно ответил Родриго. Но у меня, у нас, 150 человек в армии Рогозы. Они там в ловушке. Когда придет весть о том, что вы вступили в Альрасан и что я с вами, и что король Халонье тоже отправился на юг, то полагаю, и миру Рогозы, и Бадиру посоветуют уничтожить моих людей, прежде чем их используют против него. Лицо Амара стало мрачным. Ты считаешь, что мазур даст такой совет? Бенаврэн или кто-нибудь другой? Помнишь прошлую осень? Бадир дал тебе названную тобой цену, равную моему жалованью и жалованью всех воинов моего отряда. По этой мерке он совершит менее значительный поступок, уничтожив их, чем мы, если бы убили тебя. Ты играешь словами. Это не настоящая мерка, Родриго. «А какая настоящая? Во время войны! Им грозит смертельная опасность. Я должен попытаться их спасти. Ты — лучший для меня способ сделать это, и в данный момент единственный. Цена твоей свободы такова. Ты сделаешь так, чтобы моим людям разрешили покинуть ту армию и прибыть сюда, и поклянешься в том своей честью». «А если я не смогу?» — на этот раз ответил король. Его гнев уже испарился. «Вы согласитесь вернуться и подчиниться моему решению, и дадите в том клятву. Настоящая мерка или нет, если мир Бадир дал такую цену за ваши услуги, я тоже готов ее заплатить». «Согласен», — тихо ответил Амар. «Ты можешь освободить их и все равно вернуться!» быстро прибавил Родриго. «Он не из тех, кто легко сдается, если вообще сдается», — поняла Джоанна. «И он готов поступиться гордостью». В его голосе звучала мольба. Она увидела, что Аммар тоже ее услышал. Он должен был ее услышать. Снова эти двое посмотрели друг на друга, но к этому моменту кони давно уже ускакали далеко, в слишком просторную, слишком темную ночь. Все было кончено. Аммар тихо сказал. «Мы отказались сражаться друг с другом в тот день в Рогозе». «Я помню». «Они предлагали это ради развлечения. Теперь мир стал другим», — произнес Ибн Хайран с невольным смущением. «Мне очень жаль говорить это. Больше, чем я могу выразить». «Родриго, я бы хотел...» Он на мгновение задумался потом развел руками и замолчал. «У тебя есть выбор», — сказал Родриго. «Сегодня ты делаешь выбор. Ты получил от нас предложение». Аммар покачал головой, и когда заговорил, в его голосе тоже звучали нотки отчаяния. «Это не совсем выбор», — сказал он. «Здесь нет выбора. Я не могу отвернуться от этой земли теперь, когда она в таком горестном положении. Ты понимаешь?» «Родриго, ты один из всех людей должен это понять!» Они услышали его короткий, хорошо знакомый издевательский смешок. «Я тот человек, который убил последнего халифа Аль-Рассана!» И, услышав эти слова, Родриго Бельмонта склонил голову, словно смирившись с падающим на его шею мечом. Джиана видела, как Амар поднял руку, словно хотел прикоснуться к нему, но потом опустил ее. Она заметила, что рядом с ней плачет Альварда Пелинна. Пеллина. Позже она вспомнит эти слезы и будет любить его за них. Ее родители спали, как и двое спасенных детей, в палатках, выделенных им королевой. Джиана заглянула к ним а потом пошла, как обещала, сменить Бернара Диньиго у постели их пациента. Ей следовало за это время поспать, но в эту ночь, очевидно, спать не придется. Ей, во всяком случае. Она к этому привыкла. Лекарям часто приходится нести ночное дежурство рядом с теми, кому они могут помочь в борьбе с наступлением последней тьмы. Но эта ночь не походила ни на одну из прожитых ею до сих пор. Она означала в подлинном смысле завершение всего, что Джоанна знала прежде. Бернар Диньиго устало улыбнулся ей, когда она подошла. Он прижал палец к губам. Джоанна увидела, что Фернан уснул на земле рядом с братом. И его мать тоже, лежа головой на подушке и накрывшись маленьким одеялом. «Отдохните», — шепнула Джоанна лекарю Джадиту. «Я подежурю остаток ночи». Диего кивнул и встал. Он слегка пошатывался на ходу. Они все смертельно устали. Джана посмотрела на Диего. Он лежал на спине, головой на сложенных одеялах. В ней снова проснулся лекарь. Она опустилась на колени, взяла мальчика за запястье и тут же почувствовала прилив надежды. Его пульс бился сильнее и не так часто. Она подняла взгляд и махнула рукой. Стоящий неподалеку с факелом солдат подошел ближе. «Посвети мне», — шепнула Джиана. Она приподняла закрытые веки мальчика и посмотрела, как зрачки реагируют на свет. Одинаково, и оба находятся в центре глаз. Тоже хорошо. Он был очень бледен, но этого следовало ожидать. Жара нет, повязка держится прочно. Его состояние было на удивление хорошим. Несмотря на все, что произошло, Джиану снова охватила дрожь от гордости и изумления. Этот мальчик по всем законам, по всей науке должен был умереть. И он бы умер, если бы его лечила Джиана. Если бы его лечил Бернар Диньиго или любой другой лекарь, которого она могла вспомнить. Он жив. Его сердце бьется уверенно, дыхание ровное потому что Исхак Бен Йонанон все еще после пяти лет во тьме самый смелый и самый одаренный хирург на свете. Кто стал бы это отрицать после нынешней ночи? Кто посмел бы?» Джиана покачала головой. Ложная гордость. «Неужели подобные вещи так много значат даже сейчас? И да, и нет». Во время войны перед лицом стольких грядущих смертей Исхак вернул потерянную жизнь. Ни один лекарь, и тем более его дочь, не устоял бы перед ощущением маленькой драгоценной победы над тьмой. Она кивнула, и солдат с факелом отошел. Джианна устроилась рядом с мальчиком, который еще не очнулся. Она велела Амару непременно отдохнуть до утра. Возможно, она и сама сможет позволить себе подремать, в конце концов. «Он в порядке?» — это голос его матери, жены Родриго. Джиана, глядя на нее в темноте, вспомнила все те надуманные кровожадные истории, которые он о ней рассказывал. А теперь перед ней была маленькая, очень красивая женщина, которая лежала на холодной земле рядом со своим сыном, и в ее голосе звучал страх». Он хорошо справляется. Утром, возможно, очнется. Сейчас ему необходим сон. Ее глаза снова привыкли к темноте. Она чуть яснее видела эту женщину по другую сторону от Диего. Диего мне сказал, что никто никогда еще не делал такой операции. Это правда. Ваш отец... Его ослепили за то, что он спас кому-то жизнь? Матери и новорожденному... Во время родов. Для этого ему пришлось прикоснуться к ошаритке. Миранда Бельмонта покачала головой. «Почему мы так поступаем? Друг с другом?» «На это я не знаю ответа, госпожа». Последовало молчание. «Родриго много раз упоминал о вас», — тихо сказала Миранда в своих письмах. «Он отзывался о вас только с похвалой. О своем лекаре Джане показалось, что на ее лице промелькнула тень улыбки. «Я ревновала». Джиана покачала головой. «Человек, которого любят так, как вас, не должен испытывать ревности». «Собственно говоря, я это знаю», — ответила Миранда Бельмонта. «Это великий дар моей жизни. Если Диего выживет благодаря вашему отцу, у меня будет два таких дара. Это слишком много». Я этого недостойна. Это меня пугает. Последовало долгое молчание. Через несколько минут Джианна поняла, что женщина снова уснула. Она сидела рядом со спящим мальчиком, опираясь спиной на тяжелый мешок сушеных фруктов, который чья-то добрая душа поставила рядом. Она размышляла о смерти и рождении, о зрении и слепоте, о лунах, солнце и звездах о войне между Ашаром и Джадом, о дожде, падающем на киндатов во время их скитаний по миру. Она думала о любви и о том, что когда-нибудь родит собственного ребенка. Джиана услышала приближающиеся шаги и поняла, кто это. На самом деле, в глубине души, она была уверена, что этот последний разговор еще предстоит ей нынешней ночью. «Как он?» — спросил Родриго тихо, присев на корточки рядом с ней. Он смотрел на своего сына. Его лицо оставалось в тени. «Настолько хорошо, насколько мы могли надеяться. Я уже сказал о твоей жене, что утром он, возможно, проснется. Мне хочется при этом присутствовать». «Конечно». Родриго встал. «Пройдешься со мной?» Она знала. «Откуда она это знала?» «Как сердце способно видеть?» «Только недалеко от него», – прошептала она, но поднялась. И они отошли немного в сторону, миновав солдата с факелом. Они остановились у реки, возле маленькой хижины, которую Джана помнила. Одна из немногих, которые не сгорели в прошлом году. Кузен Гарсии де Раде убил здесь женщину и нерожденного ребенка. Жизнь описала круг и вернулась на это место. Джианна встретила Родриго в ту ночь и Аммара в тот день. Встретила их обоих. Было очень тихо. Они слушали, как течет река. Родриго сказал, «Ты знаешь, что твои родители в безопасности с нами. Это самое лучшее место для них сейчас. Я верю». «Джианна, наверное, для тебя это тоже самое лучшее место». Она заранее знала, что он это скажет, и покачала головой. «Самое безопасное, возможно, но не лучшее». Она оставила более важные слова непроизнесенными, но с Родриго произносить их не было необходимости. Снова молчание. Луны клонились к западу, и медленно плывущие звезды тоже. Река журчала внизу. «Я попросил Хусари остаться со мной». Он согласился. «Сегодня ночью я сказал королю не совсем правду». «Я догадалась. Ты ведь не думаешь, будто Лайн и Мартин не смогут вывести оттуда отряд?» «Не думаю. А из Хусари может выйти наместник. В своем роде он не хуже Амара, в Физане или в другом городе». «Он согласится?» «Думаю, да. Он не станет служить мувардицам. — И он, по крайней мере, доверяет мне, в отличие от Амара. Она услышала в его голосе горечь. — Дело не в доверии, ты это понимаешь? — Наверное. Он посмотрел на нее. — Я хотел быть уверенным, что он сможет уехать, если будет настаивать. Поэтому придумал эту историю с отрядом, попавшим в ловушку в Рогозе. — Я это знаю, Родриго. — Я не хотел, чтобы он уходил. — И это я знаю тоже. — Я не хочу, чтобы ты уходила, Джиана. В не будет места для тебя, для вас обоих, когда придут мувардийцы. — Мы должны попытаться создать такое место, — сказала она. Молчание. — Он ждет, — поняла она. — Поэтому все же сказала. — Я его не оставлю, Родриго. Она услышала, как он снова задышал. В темноте у непрерывно журчащего речного потока Джиана сказала, глядя вниз, на воду, а не настоящего рядом мужчину. «Я была у тебя под окном во время карнавала. Стояла там долго, глядя на свет». Она сглотнула. «Я чуть было не поднялась к тебе». Она почувствовала, как он повернулся к ней но не отвела взгляд от реки. «Почему ты не поднялась?» Его голос изменился. «Из-за того, что ты мне сказал в тот день». «Я покупал бумагу, я помню. Что я сказал тебе, Джиана?» Тут она все же посмотрела на него. Было темно, но теперь она знала черты его лица наизусть. Прошлым летом они уехали из этой деревни на одном коне. Это было так недавно. «Ты сказал мне, как сильно любишь свою жену». «Понятно». Джиана отвела взгляд. Ей необходимо было это сделать. Они подошли к тому месту, где слишком трудно смотреть в глаза. Она тихо сказала, обращаясь к реке, к темноте. «Ведь это неправильно и невозможно для женщины любить двух мужчин». Прошло, как ей показалось, очень много времени, Прежде чем Родриго Бельмонте ответил, «Не больше, чем для мужчины любить двух женщин». Джианна закрыла глаза. «Спасибо», — сказала она. А потом, спустя мгновение, изо всех сил, держась за то неуловимое, что повисло в воздухе, прибавила. «Прощай». При этих словах мгновение миновало. Мир снова двинулся дальше. время. Течение реки, обе луны. И то тонкое, что висело в воздухе между ними, как бы оно ни называлось, мягко упало, как показалось Джиане, и осталось лежать в траве у воды. «Прощай!» — сказал он. «Будь вечно благословенна на всех тропах твоей жизни, моя дорогая». И он произнес ее имя. Они не прикасались друг к другу. Они бок о бок вернулись туда, где лежали спящие Диего, Фернан и Миранда Бельмонта. Постояв долгое мгновение возле своей семьи, Родриго Бельмонта пошел к палатке короля, где разрабатывалась стратегия войны. Она смотрела ему вслед. Увидела, как он поднял полог палатки и на мгновение попал в полосу света от горящих внутри фонарей а потом исчез, когда Полок опустился за ним. «Прощай, прощай, прощай!» Джанна увидела, как Диего открыл глаза в предрассветных сумерках. Он был слаб и испытывал сильную боль, однако узнал отца и мать и даже попытался улыбнуться. Но именно Фернан стоял рядом с ним на коленях и держал его за обе руки. Бернард Диньиго стоял позади всех и свирепо улыбался. Потом Исхак вышел проведать своего пациента, проверить его пульс и ощупать рану. Они в ней не нуждались. Джана воспользовалась этим моментом, чтобы отойти в сторонку с матерью и сказать ей, что она собирается сделать и почему. Она не слишком удивилась, когда услышала, что Ильяна и Исхак уже узнали почти обо всем о Тамаре. Оказалось, он ждал у палатки, когда они проснулись. Она помнила, как он стоял на коленях перед Исхаком прошлым летом. Эти двое знали друг друга уже давно, как она поняла в тот день. А Амар Ибн Хайран был не таким человеком, который может уехать с дочерью, не сказав ее родителям ни слова. Она гадала, что именно он сказал. Она действительно удивилась тому, что не встретила протеста. Ее мать никогда не стеснялась высказывать возражения. А сейчас Джианна собиралась уехать через земли, где шла война, вместе с Ашаритом, навстречу будущему, которое было ведомо одним лишь лунам. И ее мать смирилась с этим. Вот еще одна мера того, насколько все изменилось, — подумала Джианна. Мать и дочь обнялись. Они не разрыдались, но Джианна заплакала, когда отец обнял ее перед тем, как она села на выделенную ей лошадь. Она посмотрела на Альвара де Пеллина, молча стоящего рядом. Вся его душа отражалась в глазах, как всегда. Она взглянула на Хусари, на Родриго. Она посмотрела на Амара ибн Хайрана, сидящего на своем коне рядом с ней, кивнула, и они уехали вместе. На восток, по направлению к Физане, мимо нее, далеко отклонившись к северу от реки, глядя на столбы дыма, все еще поднимавшиеся из города в светлеющее небо. Она оглянулась только раз, но Орвилья уже пропала из виду, и к тому времени Джиана уже перестала плакать. Прошлым летом она ехала по этой же дороге вместе с Альваром и Веласом. Теперь с ней был всего один человек — но он стоил 150 воинов по одной из мерок. Он стоил неизмеримо больше по мерке ее сердца. Она подъехала на лошади поближе к нему и протянула руку, а он снял перчатку, и их пальцы сплелись. Они ехали так большую часть утра, пока облака впереди медленно таяли, а серый цвет переходил в голубой там, где вставало солнце. В какой-то момент... Прерывая долгое молчание, она насмешливо проговорила. «Верблюжий пастух в Маджрите?» И была вознаграждена его коротким смехом, наполнившим простор вокруг них. Позже, уже другим тоном, она поинтересовалась. «Что ты сказал моему отцу? Ты просил благословения?» Он покачал головой. «Слишком большая просьба. Я сказал им, что люблю тебя, а потом попросил у них прощения». Она ехала молча, обдумывая это. Наконец очень тихо спросила, «Сколько времени нам будет отпущено?» И он серьезно ответил, «Я не знаю. Правда, любимая? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его было достаточно. Его никогда не будет достаточно, Амар. Пойми это. Мне всегда будет нужно больше времени. Их объятия каждую ночь, когда они разбивали лагерь, были полны такой нетерпеливой страсти, какой Джиана никогда не знала. Через десять дней они встретили армию Рогозы, которая двигалась к Картаде, и время в любимом Аль-Рассане помчалось к своему концу стремительно, словно быстрые кони.